Глава 23. Селфи. «Ненавижу свадьбы», – думал Эмиль, наблюдая за тем, как огромный зал ресторана заполняется все новыми и новыми гостями. Вечеринка на 200 человек и главные участники – он с Еленой. Эмиль искренне не понимал, зачем люди вообще устраивают пышные торжества наподобие этого. Что проще – уехать в дальнее далеко с красавицей-женой, насладиться отдыхом, попробовать какой-нибудь необычный вид спорта, увидеть новые места или даже выспаться наконец. Ведь для этого и придумали свадебные путешествия, так? Зачем этот напряг в виде двухмесячной подготовки, огромный банкет, пыль в глаза людей, которые ничего для тебя не значат? Но невеста и ее неуемная мамаша даже слышать не хотели о скромной свадьбе, подавая им праздник, да такой, чтобы все обзавидовались. Мать и бабушка Эмиля также приняли участие в уговорах. Эмиль махнул рукой, разрешил им делать все, что душе угодно. И вышло то, что вышло. Теперь ему предстояло весь вечер изображать из себя счастливейшего, из людей, на глазах у огромного количества гостей, большинства которых он даже не знал. Нужные люди, как говорила ему мать и будущая теща. Единственная свадеб, который ему хоть сколько-нибудь понравились, бракосочетание с Лорой, торжество было в разы скромнее, но какое-то... Более душевное, что ли. Эмиль все еще хранил в душе то волшебное чувство, которое испытывал, когда Лора была рядом. С ней все казалось ярче, значительнее. Он помнил ее ласковые губы и скромную улыбку, а также то, как приятно было ее обнимать. Но то было давно в другой жизни. Больше ему недоступно. Теперь же... Теперь все по-другому. Он посмотрел на Елену, стоявшую рядом. Они оба находились у стены, подготовленной для свадебной фотосессии. Позади огромный стенд со всевозможными сладостями и трехъярусным свадебным тортом. По бокам здоровенные вазы с розами. Невеста светилась радостью, ведь в этот день все случилось ровно так, как она и хотела. Эмиль даже позволил ей выкинуть безумные деньги на платье из Лондона от какого-то известного кутюрье. Он не разбирался в модных дизайнерах, а точнее не хотел забивать голову ненужной ерундой, просто дал ей денег и самоустранился из процесса подготовки к свадьбе. Впрочем, платье Елене шло, облегало стройную фигуру, подчеркивало высокую грудь, спускалось шлейфом к низу. Елена выглядела в нем очень элегантно, но в то же время нежно, даже невинно. «Моя новая жена», – думал Эмиль, разглядывая ее – Наверное, очень многие на его месте были бы счастливы заполучить такую девушку в жены. Почему бы ему не попробовать тоже хоть немного побыть счастливым? Но вот какое дело. Сколько не смотрел Эмиль вглубь себя, никакого счастья не ощущал. И дело было не в Елене, девчонка ни при чем. Она хорошо себя вела, никак его не напрягала, наоборот, старалась угодить. Однако после развода у Эмиля внутри будто что-то сломалось. Возникло чувство, что у него попросту атрофировалась та часть мозга или души, которая отвечала за личное счастье, удовлетворение. У него и раньше были проблемы по части нежных чувств к противоположному полу, а после предательства бывшей жены так тем более. Теперь женщины в нем в принципе никаких эмоций не вызывали, кроме разве что краткосрочных приступов похоти. Елена не стала исключением, хотя он очень старался как-то развить их отношения, Что с этим делать, он не имел ни малейшего понятия. Наверное, все изменится, когда появятся дети. По крайней мере, он очень на это надеялся. Сучке Лори каким-то образом удалось сделать из Эмиля эмоционального инвалида. Он ненавидел ее еще и за это. «Я счастлив», — в который раз повторил он про себя, хотя это нисколько не помогало, лишь злило. Внезапно ему подумалось, от чего бы не подеть ту, что стала виновницей его мучений. Иди-ка сюда, моя хорошая. Он достал телефон, потянул невесту к себе, заставил посмотреть в камеру. Улыбнись, счастливо! попросил он. И сам растянул губы в широкой улыбке. Щелк, и селфи готово, еще одно и еще. А теперь попозируйте еще немного мне, пожалуйста, попросила фотограф и приготовила фотоаппарат. Но Эмиль лишь косо на нее взглянул и проговорил Дальше без меня, у меня важное дело. Фотографируйте невесту. С этими словами он вышел на улицу глотнуть свежего весеннего воздуха, полистал сделанные снимки и выбрал тот, где Елена выглядела наиболее эффектно, а потом отправил фото Лори. Пусть знает, что у него и без нее все супер. Он подождал пять минут, постоянно проверяя, увидела ли сообщение. Заодно отправил фото и на почту, даже не поленился создать для этого новый аккаунт, на случай, если старый заблокировала. Хотел, чтобы до бывшей жены уж точно дошло. У него в личной жизни все прекрасно. Пусть Лора знает, что милю на нее начихать.